Глава десятая «Ты где была, красавица?» Тетка мазала обгоревшую Ульянку мазью. На речке. Поплавала и уснула в тенечке. А он коварно переместился. Вздохнула племянница. Где были ее мозги, раз не намазалась солнцезащитным кремом? А в наличии последних Улька уже начала искренне сомневаться. Глупость следовала за глупостью, образуя такие длинные бусы, что носить их было уже тяжело. А ведь в сентябре мне тридцать подумала она и вздохнула, а из всех приобретений силиконовые сиськи и накоплений фиг да маленько. «Что ты там опять вздыхаешь? Будто вся тяжесть мира на твоих плечах!» Валентина закончила процедуру и собирала аптечку. «Ничего не хочешь мне рассказать?» «Нет», – племянница отрицательно замотала головой. Рассказывать о встрече с деревенским мужиком и его черной зверюгой не хотелось. «Откуда у деревенского мужика рубашка пола?» — мелькнула странная мысль. «Так, стоп! А в деревне есть тренажерный зал?» Кожа перестала болеть, а голова в прохладе дома прояснилась. «Деревенский мужик на деревенского, оказывается, не сильно ты похож!» «Мамочки, а если бы и вправду адекват, кто бы мне помог?» От такого предположения у девушки глаза из орбит едва не выскочили. Все. С одинокими прогулками завязываю. «Так, сейчас отдыхай, потом поможешь по хозяйству». В комнату опять заглянула тетушка. «А завтра с утра по холодку соберем урожай. Обожаю торговлю выходного дня. Это всегда очень весело». Женщина от удовольствия потерла руки. «А потом пойдем к соседям в гости». И, подмигнув, удалилась. После двух часов собирательства Ульянка была уверена, что клубнику она уже ненавидит. Да и Вероника не так страшна, как казалось вначале. Романтично есть клубнику со сливками или с мороженым, запивать шампанским, сделать молочный коктейль в конце концов. Потому что ягода в таком промышленном количестве – это пытка и издевательство. К концу сбора ей стало казаться, что тетя Вали встроили внутрь атомный реактор, потому что женщина была все еще бодра и довольно шустро передвигалась среди грядок. Следующий шок ожидал ее в птичнике. На первый взгляд перепелок была сотня. Они пищали, шумели и мусорили. Самые наглые клевали руку, когда нужно было забрать яички. «Так, это туда, это сюда. И подай вон тот мешок с кормом. Ага». «Все, иди ужин собирай, я сама закончу». Ульяна в дом сбежала с огромной радостью. Ей уже молодушно захотелось обратно, в Москву. Разговора после ужина не случилось. Племянница просто рухнула в постель, надеясь отоспаться. Но куда там, едва закрыв глаза, уже пришлось просыпаться. Оказывается, уже пять утра, самое время начинать новый день. «Пойдем, Соня!» – кажется, Ульянка начинает ненавидеть тетку. «Солнце встает! Там такая тишина и прохлада!» – жизнерадостно сообщила та. «Я спать хочу!» Попытка укрыться с головой одеялом успехом не увенчалась. Девушку заставили встать, одеться и умыться. А вот завтрака не дали. Тетка еще и приверженец йоги, неугомонная женщина. Вытолкав сопротивляющуюся ульку на улицу, тетя Валя повела ее за собой в небольшой сад, где было оборудовано место для занятий. Сквозь ветви деревьев было видно, как солнце встает за рекой. За домом строений не было, зато широко раскинулись луга. Действительно, в такую рань еще не пели птицы, лишь изредка горланил петух. «Садись на траву!» Тетя Валя села и сама в позу йога. «Расслабься!» Можешь вообще ничего не делать и глаза закрыть, только дыши, наслаждайся жизнью. И Ульяна, усевшись поудобнее, закрыла глаза, вдохнула полной грудью. В фитнес-центре ей никогда не удавалось полностью расслабиться, всегда следила за позой, за движениями, за тем впечатлением, которое производит. Тут впечатлений было некого. Через некоторое время в душе воцарился покой, отошли на второй план все неприятности. Оказывается, нам порой просто не хватает нескольких минут тишины в безумной гонке жизни. Очнулась девушка, когда рядом шумно задышала Валентина, начиная комплекс упражнений. Уля решила присоединиться но блаженство не может длиться вечно. Сумасшедшая ягода опять успела созреть, пришлось отправляться на плантацию. После обеда возле дома остановилась шестерка кофейного цвета, из которой вылез сухонький деревенский мужичок. В триниках футболки, шлепанцах загорелый до невозможности. Вместо того, чтобы нажать кнопку звонка, он затарабанил в ворота. «Валя! Валька! Собирайся, пока городские не разъехались!» горланил он. Автоматические ворота открылись, и долгожитель отечественного автопрома въехал во двор. «Не ори!» Тетя Валя стояла рядом с ящиками, с ягодами и ведрами овощей. «Раскомандовался тут! Грузи, аккуратно! Я сейчас!» Уставшая Ульянка, чувствовавшая себя студенткой на сельхозработах, вытаращилась на этот балаган. Вскоре из дома появилась элегантная тетушка в цветастом халате, платке и резиновых сланцах, надетых поверх носков. «А это что?» – удивилась она. «А это, милая, моя маркетинговая стратегия продаж. Никто не будет покупать деревенское не у колхозницы. Я просто играю на определенных стереотипах. «Только я понимаю, что я делаю и зачем». Глядя на отвисшую челюсть племяшки, тетушка выдала еще одну страшную тайну. Наши некоторые бабули научились с фабричных яиц сводить штампы и продают как домашние несведущим людям. «У меня хоть все без обмана. Ты отдыхай, у нас еще сегодня поход в гости». Подобрав челюсть, Ульяна пошла в дом. Рассказом мамы она понимала, что тетушка умеет крутиться, но чтобы так. Хотя доля правды в этом есть. Она и сама частенько покупала у бабушек возле станции метро цветы или пучок зелени. Но никогда не задумывалась, где они это берут. А тут закралось сомнение. Неужели едут по 3-4 часа из города, чтобы что-то привезти с дачи? Никуда в гости идти не хотелось, но и характер показывать не стоит. Поэтому девушка отправилась в душ. Даже в деревне нужно выглядеть на все сто. Жаль, что все приличные платья остались в городе. Только вот обгоревшая вчера кожа портила весь вид. Красный нос и красные плечи привлекательности не добавляли. Веселая тетушка вернулась часа через четыре. Торговля прошла быстро. Постоянные клиенты разобрали все частую. «Так, сейчас я соберусь, покушаем и пойдем знакомиться!» Ромка сбросил сообщение, что уже приехал. «Значит, знакомить меня будут с мужчиной», – кисло подумала Ульяна. «Наверное, какой-то местный и жутко положительный тип. Неужели теть Вали решила сыграть в сваху?» Конечно, девушка не отказалась бы встретить мужчину мечты. Сильного, надежного, красивого. Пусть не олигарха, но хотя бы состоятельного. С Артуром просто было удобно. Должны же вложения во внешность принести когда-нибудь дивиденды. Нарядившись в тонкие оранжевые брючки и белую футболку, обуваться пришлось в не очень подходящие мокасины. Большая часть обуви также осталась в городе. Волосы собрала в высокий хвост. Еще повезло, что косметичку тетка захватила, не распаковывая. Ну вот, не стыдно и людям показаться. Пусть видят, что такое лоск и настоящий шик. Довольная собой, она вертелась перед зеркалом, опять позабыв, что влипла в неприятности, как раз из-за того, что строила из себя Барби. Но у судьбы запас грабель не иссякаем. Похоже, эта дама скупает их оптом сразу на заводах или фабриках. До конно-спортивного комплекса было идти пешком примерно полчаса. Как объяснила тетя Валя, это необходимая прогулка, чтобы выполнить норму шагов, которую замерял фитнес-браслет. Увлечение ею здоровым образом жизни именно сейчас племянницу не радовало. Она бы с удовольствием проехалась на машине, а не топала по какой-то тропинке. М «Да, это вам не Монте-Карло» охрана их пропустила беспрепятственно. Валентину здесь хорошо знали. Женщина уверенной походкой направилась в сторону административного корпуса, чтобы уточнить, где сейчас находятся мужчины. На телефоны оба не отвечают, значит, или решают дела, или занимаются лошадьми. «Подожди тут, я сейчас. У Лены уточню и вернусь». Тетка скрылась в офисе, А Ульяна осталась на крыльце. Ей было любопытно, как паровозиком куда-то поехали пять человек, одетые, как показывают по телевизору. Девушка, кроме седла и уздечки, не знала больше ничего. Ну, еще положен был какой-то жакет, бриджи и каска, но на этом точно все. Вдруг Наталью скользнула нагло уверенная рука, и возле уха раздался низкий, хриплый голос. Прекрасная нимфа решила стать амазонкой, мужской голос звучал сексуально до да мурашек по коже. Глубоко вдохнув, Улька сложила губы умеренной уточкой и повернулась к мужчине, который так и не убрал руки с ее талии и чуть не умерла на месте от счастья. Брюнет, выше ее, что все же редкость, смотрел таким взглядом, будто она лучшее, что он видел в своей жизни. Стильная укладка, стильная щетина явно стрижется у хорошего мастера, а парфюм такой, что только от этого запаха можно получить оргазм. Боже, откуда тут такие мужчины? Вихрь чувств не давал сосредоточиться и выдавить из себя хоть слово. Если ее ждало знакомство с таким экземпляром, она готова была наступить на тот злополучный подол еще трижды. Я вас раньше никогда здесь не видел. Если бы видел, несомненно бы запомнил и ни за что не упустил. Итак, таинственная незнакомка, вы случайно не модель? Мужчина нежно провел пальцами правой руки, без кольца, умереть не встать, по щеке ульки. Мозг девушки превратился в розовое желе, совершенно не желающее соображать, и пока она подыскивала подходящий ответ, не обратив внимания на хлопнувшую дверь, раздалось два голоса одновременно. «Только если модель человека!» – грубо прозвучал мужской голос. «Ромочка! А это уже тетушка, так ласково, как маньяк жертве. Ручонку загребущую с попы моей племянницы убрал? Не посмотрю на твою фамилию. Огребешь у меня!» Ромочка быстро отпустил Ульянку, тут же забыв о ней, и заграбастал в объятия Валентину, патетически воскликнув. «Валентина Павловна, вы же знаете, что я люблю только вас!» Шут Гороховый театрально схватился за сердце, а все время слышу отказ на свое предложение. «Ромка, ты шути осторожнее, а то в один прекрасный момент соглашусь. Что потом делать будешь?» Тетя Валя сдернула бровь. «От меня же не сбежишь тогда!» – погрозила ему пальцем. «Так, мальчики, моя племянница Ульяна. Руки не распускать, сальные шуточки держать при себе. Донжуанские привычки тоже!» А тебе, Романовский, повторяю для закрепления материала, сначала с теми нимфами, что притащил с собой, разберись, потом поговорим. Все это время Александр молчал, сверля взглядом племянницу. Ром, я тебе вчера рассказывал про девицу, что дрыхла на солнце. Это она и есть. Так что не советую.